а лет шестнадцати заметно стало хорошеть, Куда что девалась, и неуклюжесть вернулась с непринужденным изяществом, очки она сняла, потому что близорукости как не бывало, и ее фиалковые в коротких густых ресницах глаза влестели, искрились, лучились на бледном, тонко очерченном лице. Но характер был вздорный, тяжелый, как жорнов, обидчивый, самолюбивый, не прощавшей никому ничего, даже самой пустяковой обиды. Каждый год, пока училась в школе, у нее менялись желания. То мечтала стать инженером-мостостроителем, то решала поступить на биофак МГУ, то в Институт иностранных языков стать переводчиком, как и мать. Но, окончив десятилетку, неожиданно для всех подала документы в театральное училище имени Щукина. Ее приняли, как считал отец, скорее всего, за внешние данные, а никак не за талант, которого у нее, по его мнению, не было. «Ты замужем?» — спросил комбат. «Была», — ответила Серафима Сергеевна. «Был муж. Все это уже плюс к вам перфектум». Муж ее был хороший человек, спокойный, с ровным характером, безусловно, любил ее, был ей предан. Но что же делать, если она так и не смогла полюбить его? Старалась, однако не сумела победить себя. Он раздражал ее всем, даже своей терпеливой, безотказной добротой, даже непоколебимым спокойствием. Иногда она взрывалась. — Разозлись, что тебе стоит? Наконец, ударь меня как следует. Он неизменно улыбался, круглолицый, близорукий, и такой ненужный, нелюбимый. — Симочка, дружок, да что это с тобой такое? — Ничего, — отвечала она, стараясь сдержать себя, — абсолютно ничего. А Вася старалась не вспоминать, гнала от себя все мысли о нем. А дочь назвала его именем, пусть хотя бы его имя будет всегда с нею. Иногда, не часто, ей случалось видеть его во сне, и тогда она просыпалась с сильно бьющимся сердцем. Казалось только, что минуту назад она говорила с ним, касалась его руки, его лица, и все никак не могла вспомнить, о чем они говорили во сне, что он сказал ей. Порой на улице ей казалось, он идет ей навстречу, и она никак не могла понять до конца, то ли стремится увидеть его, то ли хочет убежать от него куда-то. Но человек подходил ближе, она убеждалась, это вовсе не Вася. чувство досады и в то же время какого-то облегчения охватывало ее, совсем как тогда в Гатчине, когда она, приехав, не застала его. Так им и не суждено было больше встретиться. Наверное, он продолжал жить в Гатчине со своей женой и с детьми, а, может быть, переехал куда-нибудь. У нее тоже была семья. Их пути, как поется в песне, разошлись, словно корабли в море. Но что она могла поделать с собой? Как победить самое себя? Она не сумела привыкнуть к своему мужу, примириться с жизнью, которая казалась вроде бы устойчивой, раз и навсегда сложившейся. Дочка уже училась на втором курсе театрального училища, когда Серафима Сергеевна и ее муж разошлись. Разошлись мирно, без единой ссоры, впрочем, с ее мужем трудно было бы ссориться, еще никому никогда не удалось вывести его из себя, поздорить с ним хотя бы немного. Он переехал от них, но продолжал регулярно, раз в неделю навещать дочь. И когда дочь выступала в учебных спектаклях, Серафима Сергеевна сидела рядом с мужем в зале, смотрела на Васю, одетую в длинное платье со шлейфом, обычно играли какую-нибудь классику, или Лопе де Вега, или пьесу Шекспира. Потом переглядывалась с мужем, и он тихо пожимал ее руку но уже не пытался наладить жизнь, не предлагал сойтись с ним снова, хотя дочь не раз говорила, — Чего вы дурите, родители? И ты одна, и папа мыкается в одиночестве. Зачем это все? Кому это нужно? Серафима Сергеевна отвечала, — Так получилось, Вася. С дочкой она была неизменно терпелива, не возражала ей, не пыталась с ней спорить. В конце концов, дочь отстала от нее. — Каждый сходит с ума по-своему. Видно, тебя не переделать. — Поздно меня переделывать. С кроткой твердостью отвечала мать. — Что делает твоя дочь? — спросил комбат. — Она артистка, — ответила Серафима Сергеевна. «Нет — Нет-нет, она предвосхитила следующий вопрос совсем неизвестная на самых маленьких ролях. — В каком театре? — Она назвала театр «хорошо известный и любимый москвичами».